Ангелина. Я не знаю этого человека, но придумывала себе благородство черт и добрую улыбку, которая оплакивала искренне и болезненно. А сейчас смотрю в перекошенное злой улыбкой лицо и понимаю, что я не помню того, кто раньше был моим мужем. Я его не знала никогда, но, может быть, думала, что понимаю, когда он меня завоёвывал. Тогда Мишка был добрым и весёлым, рубахой парнем, самым замечательным на свете. Наверняка моя память так и мы воспроизводила его все годы вдовства. Маленький Марик, замерший в руках отца, напуган, морщится плаксиво, но молчит. И эта тишина очень страшная, гробовая. Ну, что стоишь, Гелька? Я думал, воссоединение счастливой семьи будет более эмоциональным. Тихо смеётся монстр. Знаешь, Амараквиц уже здесь, я его чувствую. Нет, это невозможно, улыбаюсь я. Мне от чего-то совсем не страшно, только очень холодно, до костей. И этот смертельный озноб совсем не от того, что я шагаю по остывшей земле босыми ступнями. Обуться я не успела, да и тонкий шёлк ночной сорочки ещё больше холодит и без того заледеневшее тело. «Нет, это моё тело заледенело изнутри, и сердце, кажется, сковал трескучий мороз. Оно молчит. Я чувствую». И только взгляд сына и знание того, что Марк старший в безопасности, не дают мне превратиться в ледяную статую. Да, мне не страшно. Рука, спрятанная в складках подола, сжимает смертельную сталь. Я понимаю, что он не даст мне уйти. Ни за что. Я приговорена. Мишка не любит предателей, но я не уйду одна. Я пришла, чтобы забрать его с собой. И тем не менее, твой любовник здесь. Благородный мрак, пришедший спасти яркий свет. глум либо кривица мишка. Я чувствую тошноту, поднимающуюся к горлу, едкую, выкручивающую. Посмотри. Я оглядываюсь. Свет. Он льётся с тёмного неба? Мне так кажется. Световые столбы выхватывают стволы деревьев, делая их похожими на глумящихся чудовищ. Это же автомобильные фары. Монстр всё-таки добился своего. А я дура. Но как он нашёл меня так быстро? Неужели проклятая синица Так испуганный и тревожно верещащий на духом сейчас привела сюда моя любовь. Отпусти мальчика, Миш. Давай поговорим. Я стараюсь звучать твёрдо, но голос всё равно срывается. Ты пугаешь нашего сына. Пожалуйста, я сделаю всё, что ты прикажешь, только не ломай ребёнка. Посмотри, как ему страшно. Мама, лепечет Марик. У меня сжимается заледеневшее сердце, с хрустом ломая покрывающую его ледяную корку. В груди ноет до боли. Хочется упасть на колени и хватать ртом воздух. Мамочка. Ну что ты, детка? Разве я могу убить своё продолжение? Я просто хочу снова быть с вами. Мы же семья. Он безумен. Боже, глаза абсолютно пусты. Хотя нет, в них бушует адское пламя. Мы никогда ею не были, хриплю я, дразню зверя. Он не причинит вред сыну, но меня не пощадит. Мне нужен лишь миг. Световые столбы шарят по тьме, и пока не могут выхватить нас, словно сам дьявол хранит Мишку. Спасибо ему за это. Марк не должен снова страдать. Я оставлю ему самый дорогой дар. И ты уже один раз убил своё продолжение. Жена Марка носила под сердцем твоё дитя. Лжёшь. Рёв Михаила похож на вопль раненого зверя. Боже, только бы Марк не услышал. Мне надо ещё немного времени, совсем чуть-чуть. Да, я лгу, бью в больное. Ты же сам меня учил, муж, ломал, делал тварь я. Нет, Марк делал экспертизу. Это был твой ребёнок. Глубаясь, делаешь шаг к своему мучителю. Ещё один. Мне кажется, я не иду, парю, не чувствую ног, и туман этот, мне кажется, меня замедляет. Я в нём путаюсь, как кошка в размотанном клубке. Ты всё врёшь, тварь. Его крик мне нравится, наслаждаюсь его болью, а главное, я вижу, что мы сын свободен. Мишка откинул его, словно котёнка, потеряв остатки самообладания. Нет, всё так и было, дорогой. Мой шёпот похож на шипение. Взглядом слежу за ребёнком, слишком легко одет он. Мой мальчик прячется во тьме. Хорошо. Теперь можно и умереть. Света паляет моё лицо, слепит. Он нашёл нас. Но это уже неважно. Скидываю руку с зажатым в ней смертельным оружием. Раз, два, три. Ангел в сторону. Любимый голос разрывает туман. Мне не хватает лишь мига, доли секунды. Тихий плач, несущийся из чаще, рассеивает морок. Боля паляет. Мишка оказывается возле меня в мгновение ока. Не успела. Запястье с хрустом ломается, когда он выхватывает у меня пистолет. Нельзя быть такой самонадеянной, шепчет монстр, развернув меня к себе спиной. Он в перчатках. Я чувствую жесткую кожу своей шеи. Ты сделала всё как надо, малыш. Это ведь ты убьёшь того, кто отнял у тебя всё, на пистолете твои пальчики. Ну, мстишь тому, кто уничтожил твою семью, а потом покончишь с собой. Жить-то тебе не зачем. Отпусти её. Марк выступает из тумана, и мне кажется, что за его спиной развеиваются чёрные крылья. Но это скорее всего лишь игровое ображение. Ты же пришёл за мной. Я передумал. Хрипит Мишка, сжимая моё горло. В глазах начинает крутиться калейдоскоп. сбивает цветные спирали. На кой чёрт мне твоя жизнь? Мёртвые ведь не страдают, правда? Я отниму у тебя эту дуру и мальчишку. Как это сделал ты? Лерка была моей. Я жил ради неё, а она тебя выбрала, а не все почему-то выбирают тебя. Мразь. Даже эта идиотка готова отдать свою жизнь за твою. Отпусти её. Ты болен. Давай разберёмся по-мужски. Только трусы прикрываются детьми и женщинами. Позволь им идти. Марк не спокоен. Он на дурманен лекарством. Я вижу, как его качает, едва стоит на ногах. Он просто пытается вывести из себя зверя, перетянуть на себя его злобу. Тебя нельзя любить, Миша, потому что ты ничтожество, только с бабами воевать можешь. Они слабее, ведь так? И Лерка выбрала того, кто сильнее, не тебя. Давай, убей Ангела, но тогда я не дам за твою душу ржавой полушки. Я достану тебя из ада и снова туда спущу. буду делать это раз за разом, клянусь. Ты будешь умирать и оживать в страшных муках. Оно того стоит, марак. Я буду смотреть в твою душу, подыхающую от тоски, каждый раз, когда ты будешь меня мучить. И знаешь? Мне в висок упирается ледяное дуло. Закрываю глаза, понимая, что я никого не спасла. Синица Она кричит пронзительно, прямо у меня над головой рушится камнем на неожиданщего такого странного нападения мишку. Отвлекает всего на миг. Нет, не вижу, чувствую поток лёгкого ветра. Марку хватает секундного замешательства. Один рывок. Я падаю, снесённое камнем телом. Я больше не слепну. Нет. Я кричу, но из горла рвётся лишь писк. Нет. Из тумана вступают тени. Это существа без лица, абсолютно чёрные. Наверняка демоны, но мне плевать. Туман больше не белый, он кроваво-алый. Марк. Марк. Мрак.